В конце 1920 года недовольство начинают все громче выражать рабочие, положение которых не перестает ухудшаться. Вспыхивают забастовки в Москве и других рабочих центрах, но особый размах принимают они в колыбели революции, в Петрограде. Поскольку рабочие не могут поставать в рабочем государстве, они объявляются нерабочими. Да разве это рабочие бастуют, заявляет член Петроградского исполкома. Настоящих рабочих в Петербурге нет. Они ушли на фронт, на продовольственную работу и так далее. А это все сволочь, шкурники, лавочники, затесавшиеся во время войны на фабрике. И забастовка вычеркивается из словаря. Шкурники, работающие на петроградских заводах, устраивают волынки, бузу. Декрет от 22 января 1921 года о сокращении хлебного пайка для рабочих на одну треть становится искрой. взрывающее недовольство бастующие рабочие разгоняются курсантами его регулярные части перестают быть надежными положение в петрограде в февраля 1921 года удивительно напоминает положение февраля 1917 года забастовки и демонстрации рабочих бастуют и демонстрируют рабочие трубочного патронного балтийского путиловского и других заводов и фабрик 24 февраля Петроградский комитет партии создает Совет обороны города. В городе объявляется осадное положение, и красноармейцам не выдают сапог, опасаясь, что они присоединятся к демонстрантам. Производятся массовые аресты. Одновременно рабочим и солдатам раздается дополнительный паёк по банке консервов и фунту хлеба в день. Волнения в Петрограде перебрасываются в Кронштадт. Наибольшую активность проявляют моляки линейных кораблей «Петропавловск» и «Севастополь», которые вместе с командой линкора «Республика» были главной опорой большевиков в 1917 году. 1 марта на митинге гарнизона и жителей города принимается резолюция, составленная моряками Петропавловска. Резолюция требовала произвести тайным голосованием перевыборы Советов, ибо Советы не выражают волю рабочих и крестьян. Свободы и печати для рабочих и крестьян – анархистов и левых социалистических партий, освобождение политических заключенных социалистических партий, пересмотры дел заключенных в тюрьмах и концлагерях, снятие заградительных отрядов, права крестьян свободно обрабатывать землю и иметь скот. Делегация кронштадцев, высланная в Петроград для ознакомления с этой резолюцией рабочих города, была арестована. Кронштадт ответил на это созданием Временного революционного комитета. Председателем был избран старший писар Петропавловска Степан Петриченко членами моряки рабочие. 2 марта Ленин и Троцкий подписывают приказ, объявляющий кронштадтское движение мятежом, организованным руками французской контрразведки мятежом бывшего генерала Козловского, о резолюцию черносотенно эсеровской В связи с этим Совет Труда и обороны объявил бывшего генерала Козловского и его сподвижников вне закона. Город Петроград и Петроградскую губернию на осадном положении. Козловский, командующий артиллерией Кронштадта, был одним из десятков тысяч военспецов, служивших Красной Армии. Никакого отношения к восстанию в Кронштадте он не имел, но он был единственным бывшим генералом в крепости, что позволяло легко превратить движение в белогвардейскую авантюру. Семья Козловского, как и семьи всех других Кронштадцев, была арестована. 5 марта нарком Вейнмор Троцкий, прибыв в Петроград, приказал мятежникам сдаться. Только тот, кто сдался, может рассчитывать на милосердие Советской Республики. Троцкий, который в 1917 году назвал кронштадтских моряков красой и гордостью русской революции, приступает к подготовке штурма Кронштадта. Восстание в Кронштадте заявляет Ленин на десятом съезде партии, собравшемся в марте 1921 года. опаснее для большевистской власти, чем Деникин, Юденич и Колчак вместе взятые. Опасность это была связана с непосредственной близостью Кронштадта к Петрограду, с тем, что восставшие профессиональные военные располагали значительной военной силой. Опасность, наконец, была связана с тем, что моряки Кронштадта выступали с антибольшевистскими революционными лозунгами «Долой контрреволюцию слева и справа!» «Власть Советов освободит трудовое крестьянство от ига коммунистов!» Призывы эти отражали настроение не только крестьянства, но и рабочего класса. Здесь, в Кронштадте, заложен первый камень Третьей революции. Эта новая революция сколыхнет и трудовые массы Востока и Запада, являя пример нового социалистического построения, противопоставленного казенному коммунистическому творчеству, убеждая воочию зарубежной трудовой массы, что все творившееся у нас до сего времени волею рабочих и крестьян не было социализмом. Лозунг Третьей революции, направленный против комиссара державе, не мог не напугать Ленина. 7 марта начинается артиллерийский обстрел Кронштадта и фортов. Для руководства операции в Петроград присылается главком Каменев и командующий Западным фронтом Тухачевский. Ему вручается непосредственное командование силами, сосредоточенными для подавления восстания. Ленина, Троцкого и других советских руководителей, не перестающих разоблачать белого генерала Козловского, не смущает тот факт, что боевыми действиями против Кронштадта руководили бывшие офицеры, полковники, генералы. Для подавления кронштадтского мятежа применяется разработанная уже карательная тактика. Сосредотачиваются преобладающие военные силы, давящие мятежников. Против трех-пяти с половиной тысяч моряков, отражавших штурм Кронштадта, было собрано около 50 тысяч бойцов, разделенных на две группы. Первый командовал бывший офицер Казанский, второй – бывший офицер Сидякин. Красные части ворвались в Кронштадт в ночь с 17 на 18 марта. 18 марта все советские газеты вышли со статьями на первой странице, посвященными 50-летию Парижской коммуны, клеймящими кровавых палачей, тьера и галифе. Но, как писал знаменитый орган киевских чекистов «Красный меч», Нам все дозволено, ибо мы первые в мире подняли меч не ради крепощения и подавления, но во имя всеобщей свободы и освобождения от рабства. Восставшие моряки ограничились арестом городских коммунистов, не пожелавших присоединиться к восстанию. Сразу же после захвата Кронштадта была расстреляна первая группа моряков, 13 человек. Казни продолжались потом в петроградских тюрьмах. Кронштадтские моряки были отправлены в Петроминский концентрационный лагерь на Белом море. Значительная часть их там погибла. Степан Петриченко, бежавший по льду в Финляндию, прожил там до 1945 года, когда финляндские власти передали его советским органам. Он умер в лагере. Новейшая советская историография, не ограничиваясь повторением обвинений в адрес белого генерала Козловского и французской контрразведки, называет в числе виновников восстания Троцкого и Троцкистов. Кронштадтское восстание убедило Ленина, что политика немедленного строительства коммунизма потерпела поражение.